Михаил Николаевич Задорнов. Этот небредсказуемый мир. Когда смешно, тогда не страшно. За помощь в составлении этого раздела благодарю молодых авторов Гарри Польского, Александра Мадича, Сергея Матлина. Жить в России без чувства юмора? Все равно, что ехать по российскому бездорожью на отечественной машине с просевшими рессорами и вытекшими амортизаторами. Так вы наш. Одесса, весна. Типичная одеситка, похожая на большую снежную бабу, которая подтаяла и оплавилась от солнца с боков, остановила меня на улице. По ее виду нетрудно было догадаться, что настроена она решительно. «И скажите хоть раз честно, как все-таки ваша настоящая фамилия?» Мне надоело уже отвечать на этот вопрос, поэтому я просто вынул визитку и показал ей, чтобы она убедилась, что Задорнов – это не псевдоним. Правда, на русском языке у меня визитки не было, остались только на английском. Я вообще не знаю, зачем я их напечатал. Они никому не нужны. Так, для банального форса – На визитке, естественно, было написано латинскими буквами «Михаил Задорнов», а в скобках указана профессия «Writer», что несложно догадаться, даже тем, кто учился в школе на тройке, означает по-русски «писатель». Снежная баба с изумлением смотрела то на меня, то на визитку, словно сличала мое лицо с фамилией, потом спросила с явной претензией. Что такое у вас написано в скобках? Нашему человеку иностранное слово лучше произносить медленно, как бы вбивая его в подсознание, по буковкам. «Райтер!» – произнес я сверхвнятно, со свойственной мне, отработанной годами сцен речью. Впервые за время нашей беседы она приветливо мне улыбнулась. а а, -а Так значит, вы все-таки наш!» «Нет!» «Райтер» — это означает «писатель». Я понимаю, что вы писатель, но фамилия-то ваша «Райтер», да? А Задорнов — псевдоним, я всегда так думала. Моя голограмма. Как правило, если меня узнают на улице, задают одни и те же вопросы. «Расскажите что-нибудь смешное». «А вы не боитесь, что вас посадят?» Как власть относится к тому, что вы говорите, кто ваша жена, есть ли у вас дети, а вы уверены, что вы их всех знаете? Но один вопрос я запомнил на всю жизнь. Прозвучал он на набережной Ялты. За час до моего концерта меня окружила толпа весьма интеллигентных, хотя и по-плебейски обгоревших людей. Интеллигентными людьми я часто называю тех, кто не может в наше время заработать больших денег, потому что у них есть еще остатки совести от советского воспитания. Многим не хватает средств даже купить билеты на концерт. В Ялте гастроли залетных звезд и звездушек каждый день. Как правило, попса. Увидеть знаменитостей хотят все. Правда, многие образованные люди после концертов попсы уходят разочарованными. Вот такая разочарованная обгоревшая толпа со многих российско-украинских далей окружила меня на набережной. И одна женщина с наивной внешностью преподавателя родной речи в начальных классах в сердцах спросила, «Ну хоть вы сегодня не под фонограмму будете выступать?» «Нет, не под фонограмму. Под голограмму. Хорошая попсой не назовут». Юмор с бородой. Путешествуя по Алтайскому краю, я долго не брился. Люди перестали меня на улицах узнавать, и это мне понравилось. Никто больше не теребил душу восхищенными вскрикиваниями. «Ой, первый раз вас видим живым!» Более того, вскоре оказалось, что сервис у нас в России не такой вежливый, как я думал, пока меня узнавали. Мне стали грубить в магазинах, толкать в очередях. Игнорировать, если я обращался к прохожим с вопросом, как мне пройти туда-то. Я снова стал человеком. Нашим человеком. В Сочи подошел к стоящему прилавка холодильнику с мороженым, открыл створку, чтобы выбрать что-нибудь повкуснее. Подскочила продавщица, точь в точь из далекого Савдеповского тёточного сервиса, и, оскорбленная моей самостоятельностью, начальственно взвизгнула. «Что вы тут своими ручонками сучите?» Давно я подобного не слышал. Даже забыл, как реагировать в таких случаях. В далёкие 70-е, когда с подобными оборотами мы сталкивались ежедневно, я любил с улыбкой отвечать. С таким характером могла бы быть и покрасивее. После такого ответа сервисные тетки, как правило, немели, пытаясь понять, комплимент это или оскорбление. С тех пор я стал намного старше, да и борода обязывала. Недаром все святые на Руси носили бороду. Продолжая разыгрывать этого смиренного старца с интонацией волхва на капище, я объяснил ей, что выбираю мороженое. И что если она будет любезна, поможет мне, я буду ей бесконечно благодарен. Пока я сплетал все эти слова в одну изысканную вежливость, она по голосу начала меня узнавать, насторожилась и стала пристально в меня всматриваться, как бы сличая голос с лицом. Что-то все равно у нее в голове не срасталось. Тем не менее, уже гораздо мягче, хотя все еще и скрипуче, осторожно поинтересовалась. Это вы или не вы? «Ну, в какой-то степени... А что?» «Сказали бы сразу, что это вы. Я бы вам не грубила». После признания во мне звезды она была настолько любезна, что позволила самому выбрать мороженое. А когда я уходил, будучи неуверенной, что это все-таки я, переспросила для своего будущего спокойствия еще раз. «Извините». Но это действительно были вы? Ей хотелось еще раз убедиться, что она не зря пять минут сдерживалась и не грубила мне, а то вдруг не я. Тогда же вся ее вежливость была израсходована в холостую. Зато благодаря бороде и неузнаваемости я мог хоть иногда услышать о себе правду. Встречал гостей перед собственным концертом у парадного входа в зал «Октябрьский» в Петербурге. Мимо проходила пара. Он и она. С билетами. Вообще должен заметить, что по всей России женщины гораздо более благодарны аудитории, чем мужчины. Они с удовольствием ходят на концерты. В любом зале среди зрителей всегда больше женщин. И смеются они радостнее и искреннее. Мужики полконцерта сидят недовольные, с таким видом «эх, сейчас бы пивка попить». В начале концерта особенно недовольны мужчины, которых силком затащили их жены. Пара, которая проходила мимо меня, принадлежала именно к таким. Женщина тянула на мой концерт своего мужа, как мама ранним утром невыспавшегося сынишку в школу. Он упирался и почти хныкал. «Ну куда ты меня ведешь? Ну надоел он мне, понимаешь?» Надоел, каждый день по телевизору эту рожу показывают. С этими словами он и уперся, как вкопанный неподалеку от меня, естественно, меня не узнавая. Я решил его поддержать. Да придурок он просто, этот ваш Задорнов!» Мужик разулыбался во всю ширь своего пролетарского лица. Видишь, показал он на меня рукой женя, мужик правильно говорит. Придурок он! Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Лев Николаевич Толстой, Борис Моисеев, Тимати. Кто в этом списке слабое звено? «Я вас так люблю!» В Новосибирске перед началом одного из концертов к авансцене подошла моделеобразная девушка с букетом «Рос». Девушка эффектная. Как я когда-то говорил, модель человека. Я не знаю, чем поливают этих красавиц с высотными ногами, что они так вырастают, только стоя перед авансценой, она была такого же роста, как я на сцене. Розы, как и она, тоже были длинноногие. Я понял, что если не возьму у нее эти цветы, не смогу начать концерт, поскольку весь зал будет смотреть на нее, а не на меня. Что, собственно, на меня смотреть? Раз посмотрел, и хватит. Она же была вызывающе хороша. Я подошел к авансцене, протянул руки, чтобы взять цветы, и в тот же момент понял, насколько опасна бывает любовь русской женщины. «Я вас так люблю!» — сказала она, и со всей энергией недолюбленной русской женщины сжала мои руки вокруг роз. Я не только весь концерт помнил о ее любви но еще пару дней после него. Я уже в том возрасте, когда бегают от женщин, а не за ними. Мы все-таки смогли сделать сказку былью. Только очень страшную сказку. Мерно подрагивает на стыках спальный вагон. Тиха украинская ночь. Примерно два часа ночи. Все уже спят. Вдруг открываются двери соседнего вагона, и в коридоре раздается истошный женский, почти виск. «Хрусталь! Кому нужен хрусталь?» Проснулся не я один. Первое, что пришло на ум, приснилось. Однако крик повторился. «Хрусталь! Свежий хрусталь!» «Если есть свежий хрусталь, где-то должен быть несвежий», — пронеслось в голове Спросонья. Я выглянул из купе. Кто же в два часа ночи будет покупать хрусталь, даже если он свежий? Еще было любопытно, как выглядит продавщица этого хрусталя, какое у нее лицо, знает ли она, сколько сейчас времени. Я не успел открыть дверь, как с другого конца коридора послышался не менее истошный крик проводницы. — Ты чего орешь? Все же спят? Голос, отвечающий за хрусталь, принадлежал рыжекрашенной тетке. В руках у нее была корзинка со свежеукраденным с бывшего советского завода хрусталем. «Так кто ж спит?» — возмутилась она. «Как кто?» — проводница открыла какое-то купе, показала на человека, чуть ли не дернула его за ноги и заорала на него еще громче рыжей. «Скажи этой дуре, что ты спишь!» Почти с всех купе улитками повысовывали головы пассажиры К удивлению всех, разбуженной проводницей не стал скандалить. Он даже купил у рыжей какую-то вазочку, практически не просыпаясь, рассчитался с ней. Она, довольная, с тем же криком перешла в соседний вагон. Улитки втянули головы в свои домики. Наш вагон снова стал мерно и тихо подрагивать на рельсовых стыках в такт строчки «Тиха украинская ночь». Ехал в поезде в Вологду. В купе вошла проводница. Узнав меня, заулыбалась и радостно сообщила. — Я вам сейчас по секрету, только вы никому. У нас по поезду ночью ходят воры. — Заразительно загыкала она, словно считала, что этой фразой меня сильно насмешила. — Зачем вы мне это сказали? Да еще перед сном. — Потому что я вас особенно люблю и хотела предупредить, чтобы вы спали осторожнее. «Интересно, и как мне это делать? Спать осторожнее?» Она наклонилась и зашептала мне на ухо почти интимно, чтобы, не дай бог, еще кто-нибудь не услышал, ведь остальных она так, как меня, не любит. Значит, они могут спать и неосторожно. «Вам надо на ночь изнутри замок закрыть на подстаканник». И глазами показала она принесенный мне чай в с прорезями подстаканнике. «Я уйду?» А вы попробуйте сейчас закрыться. Она вышла. Я с восхищением удостоверился, что прорези подстаканника удивительно совпали с формой ручки на двери купе. Ту ночь я спал, как рак отшельник, закупорившись от всего внешнего мира, с радостным ощущением, что, во-первых, узнал в этой жизни нечто сокровенное, секретное, известное только избранным, а, во-вторых, От того, что все остальные в поезде, в отличие от меня, спали неосторожно. Старушка на кладбище воровала цветы. На пенсию ей прожить было невозможно. Такое она себе придумала бизнес. В один день настолько увлеклась процессом, что не заметила свежевырытой могилы и свалилась в нее. Вылезти же сама не может. Думает... Хорошо, что хотя бы взяла с собой немножко поесть. Устроилась поудобнее, развернула на дне могилки сверточек, вытащила бутылочку кефира, бутербродики, сидит себе, наслаждается едой, в общем-то, на свежем воздухе. Ждет, пока кто-нибудь пройдет мимо. Наконец, ближе к вечеру слышат, идут двое, разговаривают. Один у другого спрашивает. «Ты бы выпил?» «С удовольствием, да не из чего. И вдруг из-под земли голос старушки. «Да на, милый, стаканчик!» И старушечья ручечка в сумерках тянется из могилы со стаканом. «На!» Ребята бежали до самого гастронома. Две старушки решили, что пришла пора помирать. Очень им захотелось увидеть, как они будут выглядеть в гробу. Договорились, что сначала одна в гроб ляжет, а другая пригласит фотографа. Потом наоборот. Так и сделали. Пришел фотограф, сфотографировал приставившуюся. Вторая старушка ему говорит, подождите минутку, я за деньгами схожу. Фотограф ждет, аппаратуру упаковывает. В это время приставившейся старушке лежать в гробу надоело. Она поднялась и спрашивает фотографа. «А фотокарточки когда будут готовы?» Фотограф выпрыгнул из окна, сломал обе ноги. Старушек судили за хулиганство и членовредительство. Если человек суеверный, да еще брезгливый, ему у нас в России лучше сразу удавиться. Симферополь, гостиница. Ночью слышу на соседнем балконе какой-то шум. Выхожу и еще раз поражаюсь энергией наших людей. Рассвет. Туман, такой, как будто гостиницу опустили в молочный кисель. На соседнем балконе стоит мужик в трусах с пылесосом. Плесосной трубой водит по воздуху вокруг себя, словно пытается этот туман засосать в пыльный мешок и кричит. «Уходи, туча!» «Уходи, мне сегодня домой вылетать!»